судный день. сон увиденный этой ночью. Я стою во дворе казармы. Я всё ещё служу в армии. Но теперь она называется Бундесвер, вооружённые силы ФРГ. Все в новой приятной форме, яркой и привлекательной на вид. Только я в своём поношенном наряде военно-воздушных сил из военного похода на Россию. Изношенная сине-серая форма, мятая, тусклая, на мундире пятна Мой шеврон-ефрейтор покоробился и обтрепался. Я хочу взять новое обмундирование на вещевом складе, но мне не выдают новую форму. Я разозлил каптан Армуса, обратившись к нему как господин Фельдфебель. «Осел!» – ревет он в ответ. «Вы разве не видите, что я штабс Фельдфебель?» «О, да!» Я, должно быть, неправильно посчитал количество его звездочек. Я снова вспоминаю этот сон, когда еду по улице Берлинерштрассе. Вполне естественно, что тебе сегодня ночью снилась армия. Война снова здесь. Берлинер Штрассе в центральной части Франкфурта расположена параллельно целевому направлению. Только после войны, когда старый город был разрушен, её построили как обходной путь для городского транспорта, и, как нередко случается с нашим сегодняшним городским планированием, лишь наполовину добились успеха. Уже у церкви Святого Павла сплошь пробки. Я сижу в своём автомобиле Сегодня четверг, 27 февраля. Один из тех красивых солнечных предвесенних дней, в который следовало бы ехать в Таунус, Шпессерт-Оденвальд. Соблазнительный день, ясное голубое небо и серебристый свет. К обеду станет тепло. Я широко распахнул сдвигаемую панель крыши и тщетно пытаюсь во время езды зажечь сигару. Я думаю про этот сон, что он означает, это ведь неправда. Я ведь больше не Ефрейтор в старой форме. Гитлер мертв. Моя юность прошла, сон ведь неправильный. Все люди в этой стране носят новые вещи. 60 миллионов немцев носят новую одежду, и один из них я. В этом городе, кажется, все новое – банки и магазины. Витрины и автомобили сияют холодным красивым блеском продуктов промышленности. Началась новая эпоха. Эпоха технической цивилизации. Германия. Германия. Развивающаяся страна мировой цивилизации, а Франкфурт её коммерческий центр, трезвый и жёсткий, красивый и брутальный, смесь старых саксонских домов и маленького Чикаго. Я еду на венцемский процесс. О нём читали в газетах: отчёты, репортажи, комментарии, поначалу привлекавшие мало внимания, вскоре вызывавшие равнодушие. Затем на смену приходит неудовольствие и скука. Да что это такое? Все это такое запутанное и скучное. Пять лет предварительного следствия, как говорят, и обвинительный акт по семи тысячам пунктов. Кто будет обозревать, понимать, отслеживать такое? Это дело для профессионалов. Современная пьеса, премьера которой состоялась на десять лет позже. Уже в день своего первого представления она устарела. Роман с продолжением, длящийся уже несколько месяцев. Роман ужасов, навевающий скуку. концлагерные зверства. Кто будет это слушать? Кому это ещё интересно? Мы ведь уже всё знаем. Обязательный отчёт крупных газет, обязательное чтиво, которое никто не будет читать. Неподходящий материал для бульварных газет. Представители бирд там даже не присутствовали. Неподходящая тема для вечеринок. Недавно я мимоходом сказал: "Я поеду на Освенцимский процесс". В ответ среди гостей на званном вечере На одно мгновение установилось смущенное, озадаченное молчание. «Да, да, ужасно», — сказал кто-то в толпе. «Мне жаль вас», — добавила одна дама. А хозяйка дома налила еще виски и попыталась уклониться от этой темы. Я молчал, здесь не было ни одного нациста. Просто я на званом вечере употребил неуместное слово. В нашей стране после окончания рабочего дня неохотно говорят про свенца. Это запретное слово. Я еду на Освенцимский процесс, потому что я хочу на это посмотреть. Я считаю, если посмотришь своими глазами, это развеет любую нечистую силу. Освенцим как нечистая сила. Это слово стало странной метафорой. Метафорой зла в наше время. С ним ассоциируется кровь, страх и зверство, истерзанная, обожженная человеческая плоть, поднимающаяся из труб дым обесчисленные немецкие бухгалтеры, усердно все это фиксирующие. Освенцем как новая строфа к средневековой пляске смерти. Думаешь о скелетах, костнице, смерти с косой и о саване, а также о новой механике смерти, о газе. Говорят, в нашу просвещённую эпоху больше не осталось мифов. Но всякий раз, когда я слышу это слово, оно мне представляется мистическим кодовым обозначением смерти. Пляска смерти в индустриальный век. Новый миф о насильственной смерти начавшийся здесь. Разве история время от времени не производит на свет новые мифы? Разве о Свенцам в действительности неведение Розенберга? Миф XX века. Я еду на Свенцамский процесс, чтобы прояснить для себя этот миф. Я хочу посидеть там и послушать, посмотреть и понаблюдать. Это последний шанс Сейчас вновь началась волна политических процессов. Она важна. Это последняя возможность повстречаться с кровавым прошлым во плоти, с действующими лицами истории. Увидеть преступников и их жертв не как неподвижные изображения ужаса или страдания, а как живых людей, вроде тебя или меня. Я хочу увидеть эту драму современников, пока она не канет в пучину истории. Я хочу ещё раз столкнуться со своей юностью при Гитлере. После этой волны процессов занавес времени закроется навсегда. Спектакль окончен. Его содержание станет историей, перейдёт в руки историков. Будут выдвигаться утверждения, направления и научные мнения. Дети будут учить это в школе с неохотой и скукой, как стихотворение Шиллера. Оно превратится в материал для старших классов, как закон Пифагора или анабусис ктинафонта. Через два поколения Экзаменационное задание для абитуриентов, которое им придётся вызубрить. Расскажите что-нибудь про сороковые годы в Восточной Европе. И экзаменующийся, неуверенно: Была большая война между русскими, немцами и поляками. И экзаменатор, несколько реще: Что в то время происходило во Свенцах? И, вероятно, то время покажется будущему студенту таким же далёким и чуждым, как нам битва на Каталоунских полях. Вероятно, он это не выучил. Разве люди должны учить наизусть всю историю? Этим солнечным февральским днём Освенцимский процесс будет проводиться в зале для заседаний городского совета в старой ратуше Франкфурта. Франкфурт шумный, занятой, зажиточный город, несколько суматошный и грубый. Много автомобилей Opel Rekord, много торговцев. Но здесьняя земля наполнена необычайно величественной историей. С 1562 года здесь короノвали немецких кайзеров. Всего в нескольких сотнях метров находится императорский собор, собственно говоря, собором не являющийся, поскольку он никогда не был резиденцией епископа. Да и, честно сказать, приходская церковь Святого Варфоломея весьма скромная. Но эти несколько сотен метров когда-то были, кто здесь знает об этом, сакральным центром священной Римской империи германской нации. В описаниях коронации повествуется о торжественном действии при приёме избранника у ворот собор. Рассказывается о коронационной мессе, возложении кайзерской манти, о поясовании мечом Карла Великого, передаче атрибутов императорской власти, прокламации и возведении на престол венценосного монарха. Затем было торжественное шествие до церкви Святого Николая и старой ратуши. Монарх В большой мантии вышагивал на пир по случаю коронации в старой ратуше, не заступал на высшую имперскую должность. Достопочтенная земля, на которой ныне ажисточённо спаривают место Volkswagen и Opel Rekord старые лимузины марки Borgward и новенькие Mercedesы. Так истории заканчиваются на парковочных местах. Маленький человечек, на вид пенсионного возраста, Неуверенной рукой направляет туда-сюда машину, грозящей забуксовать в мягкой глине, и на свой страх и риск изображает стороже автопарковки. Ведь этот огромный участок глины между собором и старой ратушей совсем не автопарковка, это лишь большое пустое место, ставшее проблемой в 60-е годы, когда мы столкнулись с мощью истории. Что здесь построишь? В 1792 году Через 3 года после начала Французской революции на этом самом месте, где я долго нарезаю круги и тщетно пытаюсь найти место для парковки, совершали обряд помазания последнего немецкого кайзера Священной Римской империи. Им был Габсбургский Франц II. А случилось это, ирония истории, ещё и 14 июля, в день взятия Бастилии. Сегодня 27 февраля 1964 года И в старой ратуше разбирается дело о Свенцсоне. Идёт двадцатый день слушания. Я чувствую себя удручённо, поднимаясь по ступеням старой ратуши. Боюсь я не о Свенцсоне, а о юстиции. Меня всегда несколько угнетают государственные прокуроры, судьи и полицейские. Мне всё время снятся кошмары, что я опять предстаю перед немецким судом, как тогда в 1941. Берлинский народный трибунал, Бельюштрасса. Третий этаж. Уголовное дело против Брокхаммера и других. И к этим другим я тоже принадлежал во время предварительного следствия. Уголовное дело по обвинению в подготовке государственной измены. Всё было завешено кроваво-красными знамёнами, а в центре зала громадный имперский орёл. Три судьи и девять народных заседателей. СС и партия, перед ними в зрительских креслах политическая и военная элита. В зале молчание, холод, страх. Это были немецкие судьи, выносившие приговор от имени народа, немецкие работники юстиции и немецкие полицейские. И с тех пор я с трудом переношу их суровые, сознающие свой долг лица, эти немецкие фурашки, задранный подбородок эту, крайне ограниченную физиогномику управленческой деловитости. Я всё ещё побаиваюсь этих людей в форме. Я знаю, что это неправильно, с этим чувством надо бороться. Мы живём в новом государстве, лучше прежнего, но сейчас, когда я прохожу мимо группы полицейских в зелёной форме, меня снова охватывает это ощущение. Вот теперь-то, собственно, что-нибудь произойдёт. Вот-вот один из людей в форме выйдет вперёд и скажет: "Пойдёмте, обвиняемый, суд уже собрался". Но никто из них не двигается. Я больше не обвиняемый. Первый раз в жизни. Я показываю своё удостоверение представителю прессы и ищу судебные документы, слышу, как говорю не своим голосом. Я немецкий журналист, пришёл на Свенцамский процесс. Трое полицейских бегло изучают бумаги, salutют и затем вежливо говорят: "Да, пожалуйста. Да, сюда по лестнице, два пролёта наверх, пожалуйста". Они отодвигаются в сторону, и я вхожу в приёмный зал. Здесь внизу как раз венчаются. Во Франкфуртской старой ратуше с древних времён заключают браки. Здесь размещён отдел записи актов гражданского состояния, уважаемые, знаменитые и любимые достопримечательное место для молодых пар. Им разрешено подниматься по узкой нарядной кайзеревской лестнице, построенной в 1752 году и восхищавшей ещё молодого Гёта, наверх в зал бракосочетания. И даже сегодня пока наверху слушается уголовное дело против Мулки, Роберт Мулка, заместитель коменданта концлагеря с Венцем, и других, здесь венчаются. Молодые пары сидят на лавочках в парадной одежде и ждут, когда их пригласят. В витрине для объявлений на стене висят объявления о предстоящих бракосочетаниях. Свидетели и члены семьи смущенно толпятся вокруг. В одном углу фотограф стоит на коленях перед молодоженами и говорит «Алтарь, Пожалуйста, улыбаемся. И невеста в белом платье с вуалью, с огромным букетом роз в руке, несколько судорожно улыбается. Это станет одним из тех многочисленных семейных фото, милых и застывших, которые потом будут стоять на немецких сервантах в выцветших серебряных рамках. Через 20 лет этот приветливый молодой человек в смокинге, сейчас скромно улыбающийся своей невесте, Наверняка станет разочарованным, раздражённым госслужащим, педантичным и брюзгливым, и, вероятно, будет ненавидеть эту жену, а жена будет ненавидеть его. И тогда это будет брак, совершенно нормальный, правильный брак. Фотограф как раз щёлкнул вспышкой. На долю секунды пара стоит в ослепительном потоке света, как на сцене. Эрс. Торжество брака сочетания. А на обратной стороне этого свадебного фото затем поставят дату. Франкфурт, 27 февраля 1964 года. И они никогда не узнают, что именно в этот четверг, в этом самом здании, двумя этажами выше, венский врач поднял руку, принося клятву, и дал показания под присягой. От 2,9 до 3 миллионов человек, по нашим данным, было убито вас венцами, и добавил, да поможет мне Бог. Внизу в это же время продолжают заключаться браки, совершается обмен кольцами, поцелуями и фотографирование для семейного альбома через 20 лет. Неужели это наша жизнь? Уже час я сижу в зале для заседаний городского совета. Полицейский, побродив немного, провёл меня через охраняемую четырьмя госслужащими боковую дверь на задние ряды сидений. Слушание давно началось, я сильно опоздал. из-за проблем с парковкой. И как это всегда бывает, когда внезапно заходишь в середине пьесы, фильма или спектакля, я сначала сижу растерянный, смущённый и не могу разобраться в действии. Я сижу тут и думаю: "И так? Вот оно". Это и есть знаменитый освенцимский процесс. Я отчётливо чувствую, как во мне поднимается разочарование. Я всё себе представлял совсем по-другому: суровее, величественнее, драматичнее. Обвинители восседают на высоких стульях, а обвиняемые понуро сидят на низких скамейках. Я вспоминаю нюрнбергские процессы и многочисленные телевизионные сообщения о процессе над Эйхманом, человек в стеклянном ящике. Во всем это было что-то от величия и драматичности. Судный день, немезида, трибунал и результивная часть переговора истории. Где все это? Я сижу в средних размеров приветливом гражданском зале, в котором открыто заседает следственный орган. Помещение где-то 120 м длиной и 40 м шириной. Стены до потолка обиты деревянными панелями, светло-коричневая дубовая древесина. Зелёные занавески закрывают находящийся справа помост. Рядом стоит большая рельефная фотография, демонстрирующая лагеря свенцам. Восемь ламп, напоминающих тяжеловесные новые тенденции 1930-х, освещают высокое помещение. На господствующей поперечной стене в передней части зала висят голубые, красные и белые гербы страны и города. Зал обставлен добротной мебелью для заседаний совета, громоздкими скамейками и лёгкими современными стульями. И даже лица судей, сидящих под гербами, вдоль поперечной стены в передней части зала, светится добротным гражданским духом, почтливым покоем и отцовской заботой. серьёзностью и рассудительной деловитостью, подобающими уважаемым членам городского совета. Председатель, маленький коренастый, круглоголовый господин, вероятно, ему чуть меньше 60. Перед ним огромные горы документов, которые он периодически листает. По громкоговорителю раздаётся голос: "Я ищу в зале обвиняемых, но не могу их найти. Я ищу скомьюс свидетелей, но не вижу её. У меня хорошее место, мне видно весь зал. Но в то же время всё кажется таким странным, таким непонятным и запутанным. В этом зале сидят 120 или 130 немцев. Граждане нашей страны, жители ФРГ 1964 года, и я не могу понять, кто здесь обвинители, а кто обвиняемые, их невозможно различить. Из громкоговорителей по залу разносится мрачный и неразборчивый голос. Должно быть это голос свидетеля, и поскольку я никак не могу понять, кто здесь кто, я решаю по крайней мере послушать. Голос произносит. Беркинау уделился на три отсека: Б1, Б2 и Б3. И после пауза был ещё загадочный отсек Б2Б. Загадка в этом аду отсек во свинцами, где женщины, мужчины и дети жили вместе и их не стригли. Дети получали молоко и у них был детский сад. После очередной паузы голос добавляет. Но и для них настал горький конец. Спустя шесть месяцев после прибытия этих обитателей Б2Б численностью более трех тысяч человек внезапно умертвили газом. Опять пауза и голос продолжает. Сейчас я опишу свое собственное прибытие в Освенцим. Сперва меня направили в стационарный лагерь в Освенциме-1. Еще до того, как мы прибыли в лагерь, К нам подходили СС-овцы и спрашивали: "У тебя есть деньги, часы? Гони сюда. В лагере тебе нельзя ничего иметь. Я потом помогу тебе там". На воротах, через которые мы промаршировали, было написано: "Труд освобождает". Слева раздавалась музыка вальса, упражнялся небольшой оркестр. Мы даже не подозревали о том, в какую яму угодили. Всё выглядело таким приветливым и спокойным. Голос снова делает паузу. Сейчас в большом зале царит полная тишина. Одна женщина впереди, заседательница, начала плакать. Голос рассказывает, как их отвели в душевую, как они стояли там, голые и тесно прижавшись друг к другу, и не знали, подадут ли сейчас воду или газ. Мы ждали и ждали, но ничего не происходило. Единственное, что мы могли делать, это лизать капающую воду. Ночью нас выпустили на свежий воздух. Стояла прохладная майская ночь. Тихо накрапывал дождик, а мы стояли и ждали. Простояли всю ночь. Затем на следующее утро нас побрили, но это едва ли можно назвать бритьем. Нам выдрали волосы. А затем сказали, сейчас вы получите гардеробный номер, который вы должны запомнить, он важен для вашего освобождения. Но это был всего лишь номер, который вы татуировали на коже. Тут нам стало понятно, что мы были для них не людьми, а всего лишь номерами. Голос из громкоговорителя молчит. Его речь становится более медленной. Он всё чаще запинается. Во время пауз в зале царит тишина. Пауза в воспоминании для голоса, пауза смущения для слушателей. Все смотрят в пустоту. Каждый раз стены натаращится перед собой. Несколько женщин вытирают лица носовыми платками, когда голос продолжает. Я уже видел дымовые трубы. Я стоял перед дверями газовой камеры, как мою группу внезапно увели обратно, прочь от крематория. Всё казалось загадочным. Лишь позже мы узнали. Тела убитых газом ночью партии из Франции, которые ещё не убрали, препятствовали убийству новых жертв. А потом позже случилось ещё одно чудо. Пришёл эсесовец и спросил: "Ты врач? Ты хороший врач?" Я ответил: "Я не знаю". Он забрал меня. И так я спасся. После этого я стал лагерным врачом в карантинном лагере. И лишь тогда узнал подлинное предназначение свенцам. Голос рассказывает дальше, как он медленно разобрался в строении лагеря. приспособился, научился жить рядом с механизмом смерти. Прожил в освенцами 5 лет. Да, пережил освенцем, то есть не только 5 лет страдал, но также привык, смирился, приспособился, испытывал равнодушие, холод, своеобразную злость по отношению к несчастью потерянных. Пугающее свидетельство. Человек продукт отношений. В городе смерти все будут ей подыгрывать. удаёшь ли ты хлеб или газ ты всё равно в этом участвуешь лишь тот, кто принимает участие в механике уничтожения, может надеяться выжить должно быть голосом овладело непостижимое иступлённое стремление выжить только не умереть, только не мне я выживу жажда и отчаяние только бы остаться в живых только бы продержаться, вцепиться в свой кусочек хлеба, есть, пить, слушаться, работать, соучаствовать, не умереть, пережить. Пережить, чтобы когда-нибудь дать свидетельские показания о том, что здесь человек делал с человеком. Однажды настанет день, пройдёт 20 лет, наступит 27 февраля 1964 года. Это будет во Франкфурте. И вот пробил этот час, эта абсурдная, безумная фантазия из-за Свенсам станет известна всем. настал час истины мною овладело странное возбуждение уже 2 часа я сижу тут в старой ратуше и сам себя не узнаю словно бы квадраты координатной сетки времени перемешались какое здесь действует время время той былой поры сейчас война 1943 год всё снова как тогда зима на востоке война в польше и России Мне снова двадцать два. Я был в Витебске, в Орле, в Смоленске. Уничтоженные огнем кафедральные соборы и разрушенные здания партии в центре города, на окраине – маленькие русские избы с соломенными крышами. Мужчин больше не осталось. Они либо умерли, либо попали в плен, либо были в армии Сталина. Женщины в лохмотьях, лохмотьях на теле, на голове, многие обёрнуты широкими оборванными тряпками женщины, пытавшиеся выменять каменный кукурузный хлеб или соль, которые сейчас на вес золота. Я был всего лишь ефрейтором, ведущим грузовик Opel Blitz, но для этих горестных оборванных русских баб я был одним из могущественных победителей, облачённых в зелёные ангелов смерти, которых следовало бояться. Война зимой в России. Холодный унылый день в заснеженной степи. Земля промерзла насквозь, стала такой, что не пробить и лопатой. Снег хрустит под цепями моего грузовика. Я веду грузовик с тыла к линии фронта, мимо бесконечных белых лесов. Можно часами ехать по этой громадной стране, не продвигаясь вперед ни на шаг. Неужели Россия бесконечна? Неужели Россия – это весь мир? Мотор пронзительно поёт на низкой второй передаче. В кузове толпятся солдаты, немецкие парашютисты-десантники. 20 молодых, здоровых, безобидных людей с пулемётами и карабинами, порой бронящихся, когда попадаются ухабы. И грузовик, словно качели, медленно и неуклюже поднимается наверх и ныряет вниз. Я везу эшелон парашютистов-десантников на фронт, который должен прикрывать не только Берлин, но и Освенцим. Я из Берлина, мне 22 года. Раньше я никогда не слышал об освенцах. Свидетель как раз употребил слово санаф. Я торопел. Санаф. Ты ведь знаешь это слово? Это название места на востоке или медикамент? Ты ведь когда-то его уже слышал. Так трудно вспомнить 20 лет спустя. Пока я ломаю голову над этим диковинным чужим словом, Слышу, как голос говорит. Большинству прямо в санавах делали инъекцию фенола. И тут это слово внезапно вспыхивает в моей голове, быстро выскочив из шахт прошлого, воспоминание о моей юности, воспоминание о техническом языке дивизий и батальонов, ненавистный, ужасный язык армии, в которой я состоял. Санав это значит санитарный автомобиль. И ты сам во время службы во второй компании первого парашютно-десантного полка как-то даже водил санаф. Разумеется, это были маленькие маневренные белые автобусы с красным крестом на крыше, тоже Opel Blitz. На них перевозили раненых, а те порой кричали, стонали и желали водителю катиться к чёрту. Я отвёз мой санаф в главный медицинский пункт в Смоленске. Всё было в порядке. Я просто исполнял свой долг, как и 70 миллионов других немцев. Мы все всего лишь исполняли свой долг. Но что было бы, если бы в моём приказе на марш случайно стояло не слово Смоленск, а другое, незнакомое, ни о чём не говорящее слово Освенцем. Что было бы? Разумеется, я бы и туда отвёз своих раненых. Разумеется, солдат всегда делает то, что приказывают. Я бы отвёз их в Освенцем и, вероятно, доставил бы их к врачу-пленнику, который сейчас выступает в качестве свидетеля. Ежедневно один-два раненых для санитарных бараков во свинцах. Это ведь немного. А затем, что бы я ещё сделал? Едва ли от моего внимания ускользнуло бы то, что здесь занимаются не лечением, а умерщвлением. Что бы я сделал? Скорее всего, я, как все другие, закрывал бы глаза и какое-то время притворялся бы, будто ничего не замечаю. Вероятно, я бы еще сильнее ненавидел моего штабсфельдфебеля и моего командира взвода. Я бы сжимал кулаки в карманах пальто и по вечерам слушал бы Би-Би-Си. Но что кроме этого? Я пошел в парашютисты-десантники не по своей воле. Меня отрядили для службы в военно-воздушных силах. А если бы меня направили в Освенцин? Ведь тогда, в то хаотичное безумное время, такое было вполне возможно. Почему бы не послать одного бесполезного на фронте ефрейтора в тыловой рабочий лагерь? Что бы я сделал? Я уверен, что стал бы героем? Я и правда подошел бы к своему лейтенанту и сказал, нет, этого я не сделаю, только не я. Я отказываюсь исполнять этот приказ. Я ведь пришел в качестве солдата, человека в мундире, и у меня был бы шанс выжить, и я хотел выжить, богом клянусь. Я верю, что никогда бы не смог принять участие в убийствах, в умерщвлениях, сожжениях, обраковке это другое измерение. Но раз бы бы я не попытался как-нибудь выпутаться из этого дела, прибегнув к множеству маленьких хитростей, известных всем солдатам. Уж, конечно, я бы не стал героем. Я бы уклонился от этого дела и держал бы рот на замке. Но кто может сказать, как долго бы это продолжалось? Даже убийство может войти в привычку. Все становится привычкой. Когда каждый день убивают 10 тысяч человек, кто скажет, что спустя два года я не привык бы и к этому? Должно быть, окно в задней части зала было слегка приоткрыто. Снаружи доносился уличный шум. Транспортный поток в полдень во Франкфурте. Грохочет трамвай. Это маршрут номер 18, у которого остановка здесь. между старой ратушей и церковью святого павла я слышу звон колокольчика кондуктора, открывание и закрывание дверей, пронзительный рёв заводящегося мотор, затем трамвай грохочет дальше по улице. Сейчас это оказывается весьма, кстати, едущий по улице трамвай нечто достоверное, оно существует. Действительно повседневное и настоящее. Люди сейчас в обеденное время едущие из Праунгейма в Ридервальд, не думающие о чём угодно другом, только необосвенцами. Женщины с сетками для покупок и мужчины с чёрными портфелями. Скрип и звон трамвая странным образом перемешиваются с голосом из громкоговорителя, рассказывающим сейчас о детях, которых из-за нехватки газа заживо бросали в вагон. Иначе мы бы не справились, доносится сверху. А не хотелись справиться, естественно. Я чувствую, как во мне поднимаются страх и ужас. Снаружи проезжает мимо трамвай 18-го маршрута, а здесь внутри проходит судный день. А я? Где я? Где я нахожусь? Я пришёл как чужак. Немецкий журналист. Я хотел быть лишь зрителем, но сейчас, когда я снова слушаю рассказ голоса Я чувствую, что никто здесь не может оставаться просто зрителем. Границы времени сместились. Прошлое стало настоящим. Пленка времени отмотана назад и сейчас вновь прокручивается отрывками. И почему бы в этой пленке не попасться кадру, на котором изображен я, стоящий среди людей в форме, участвующий в походе на восток. И что я буду делать на этом кадре? Кем я буду? Кем я буду? Заседание прерывается на десять минут. Должно быть, я малость витал в облаках. Я запоздало слышу эту фразу и вижу, как все внезапно поднимаются на ноги и направляются к обоим выходам, справа и слева. Я тоже встаю, словно лунатик с отсутствующим видом иду к левой двери, через которую все сейчас проталкиваются, а затем стою снаружи в фойе и какое-то время не могу понять, что я должен делать. Мы словно вышли на антракт в театре. Публика дышит свежим воздухом, закуривает сигареты, стоит группами и критически обсуждает впечатления. Некоторые господа обращаются в гардероп и просят гардеробщицу подать их пальто. Неужели это разочарованные и недовольные из-за той трагедии, покидающие пьесу уже в антракте? Два пожилых господина в чёрных шёлковых мантиях, вероятно, адвокаты, как раз выходят из уборной. Один из них останавливается перед зеркалом, Задумчивый, несколько самовлюбленно поправляя свой белый галстук. Другой подходит к гардеробщице, выкладывает несколько монет и заказывает Кока-Колу, затем оба возвращаются в фойе. Тот, что с бутылкой колы, должно быть, пошутил, поскольку другой внезапно начинает безудержно хохотать. Широкое, дородное лицо гражданина Франкфурта. Смачный смех, словно в концлагере Заксенхаузен, пьянящий и жизнерадостный. Пьянящий. Будни адвоката. Почему бы правозащитнику не посмеяться во время своего рабочего перерыва? Тут со мной кто-то заговаривает. Это коллега, которого я знаю уже много лет, журналист из Гамбурга. Он сам как-то сидел в концлагере, и он начинает мне всё рассказывать. Он здесь с первого дня знает всё. Каждый вечер отчитывается по телефону перед своей радиостанцией в Гамбурге. У него с собой бесчисленные бумаги и записки, он доверительно рассказывает о судьях, заседателях, адвокатах и обвиняемых, словно театральный критик старому знакомому лицедею. А обвиняемый, с нетерпением спрашиваю я: "Где же они?" Коллега удивлённо смотрит на меня, иронично улыбается, подносит руку к уху, словно собравшись шептать, и говорит: "Ну, дружище, разве вы не видите прямо рядом с вами?" А ещё там позади господа в креслах, и те у окна, и тот у гардероба, и так далее. И тут я впервые понимаю, что все эти дружелюбные люди, недавно сидевшие в зале, которых я принял за журналистов, адвокатов или зрителей, что именно они и есть обвиняемые. И что, разумеется, их невозможно отличить от всех нас. Здесь 22 обвиняемых. 8 под арестом. 14 освобожденных под залог, и все они, за редким исключением, выглядят естественно, как все остальные, ведут себя как все остальные, упитанные, хорошо одетые господа в возрасте. Академики, врачи, торговцы, ремесленники, коменданты, граждане нашего нового немецкого общества, свободные граждане ФРГ, оставившие, как и я, свои автомобили стоять на парковке перед старой ратушей. и прибывшие на слушание, как и я. Нет никаких отличий. И я не могу не вспомнить вдруг фильм, который посмотрел вскоре после окончания войны. Он назывался «Убийцы среди нас». Это было 17 лет назад. Теперь во мне проснулся совершенно новый интерес. Я снова здесь, снова чувствую себя живым. Я бы хотел посмотреть на них, понаблюдать за ними, узнать их. Должно же быть хоть какое-то отличие. Каким-то образом они должны быть угнетенными, обособленными, одинокими. Нельзя же с грузом, а с венцем и на плечах разгуливать тут словно во время антракта в театре. Я осторожно приближаюсь к большой скучной группе, сидящей у стены. Там сидят пять дородных добродушных господ, массивных и пухлых. Пьют кока-колу и лимонад «Синалко». курит сигареты и ведут друг с другом беседы. Господа в перерыве заседания совета директоров. Двое из них, похоже, с трудом могут ходить. У них в руках чёрные прогулочные трости с резиновыми основаниями. Они должно быть через многое прошли. У самого старшего из них, в безупречном тёмно-синем костюме, красноватое лицо, белые как лунь волосы, и мой коллега говорит: "Это мулка. Роберт Мулка, подполковник войск СС и адъютант коменданта лагеря Хёсса. Сейчас специалист по внешней торговле в Гамбурге. Он живет здесь, в отеле «Франкфуртерхоф» и в свободные от слушания дни быстро едет в Гамбург на Трансевропейском экспрессе, чтобы приглядеть за своими предприятиями. Обвинение, среди прочего, вменяет ему в вину установку и обслуживание устройств подачи газа и предоставление необходимого для умершвления газа вещества «Циклон-Б». содействии при отбуре на площадке, содействии при транспортировке выбранных для умерщвления газом лиц в газовые камеры на грузовиках. А я стою тут, потеряв дар речи, украдкой поглядываю на них и снова отвожу взгляд. Не хочу казаться назойливым. Не хочу пялиться на эту группу, как на диковинных диких зверей в зоопарке. Я в шоке от того, что убийцы выглядят такими безобидными, дружелюбными и почти родными. Но затем я осознаю, что эти добродушные господа ведь необычные убийцы, не преступники, действовавшие в состоянии афекта, убившие кого-то из жалости, страсти или отчаяния. Это ведь всё человеческое. Такой бывает. Но это современные, доселе неизвестные убийцы, руководители и вершители массовых убийств. Бухгалтеры, нажимающие на кнопки и писцы механизма. Техники Без ненависти и каких-либо эмоций. Маленькие деятели из Большого Рейха Эйхмана. Убийцы за письменным столом. Здесь наблюдается новый стиль преступлений. Смерть как управленческий акт. Эти убийцы – приятные и корректные госслужащие. Зал снова начинает медленно заполняться. Полицейские на входе подали публике в фойе тайный знак «Приятные». И люди, только что болтавшие друг с другом и курившие, как на вечеринке во время книжной ярмарки, снова делятся, снова берут на себя свои роли. Внезапно превращаются в отдельные группы, принадлежат каждый к своей стороне, продолжают играть отведённые им законом роли. В юристах всегда есть что-то от актёров. Внезапно я теперь понимаю порядок размещения в зале. Обвиняемые сидят прямо передо мной. Четыре ряда по шесть сидений до самого места судей. Восемь арестантов заходят через боковой вход справа в сопровождении двух полицейских в синей форме. Один из арестантов, порочно улыбаясь, как раз склонился к своему адвокату и какое-то время беседует с ним. 14 свободных обвиняемых тоже заняли свои места. Рядом с каждым сидят справа два адвоката, раскладывающие на столах толстые жёлтые папки регистратора. На них написано чёрными печатными буквами: номер дела 4, циркуляр 2/63. А рядом в скобках: комплекс о свенцам. На меня производит странное впечатление то, что я снова вижу подобные шифры на обложках документов. А в скобках ещё и слово комплекс. Кое что в зале теперь стало мне понятнее. Господин прямо передо мной, которому я до этого уже как-то слегка постучал пальцем по спине, чтобы спросить его про обвиняемых. Это Шлаги, Бруно Шлаги, обвиняемый номер 8 за вхоз и каменщик. У него простое, несколько примитивное лицо, редкие волосы, подстриженные ёжиком, раздражённые черты лица, немецкой мелкой сошки. Обвинение вменяет ему в вину соучастие в так называемых разгрузках бункера, то есть в введении заключенных из клеток на расстрел к так называемой черной стене. Подсудимый был задействован в этих расстрелах. Прямо перед ним сидит интересный, интеллигентный на вид человек. Зовут его Брайт Визер. Он был юристом и советником по вопросам юстиции. В 1940 году был направлен в Освенцем. Он обвиняемый номер 13. Он кажется таким приятным и спокойным, что я не задумываясь пригласил бы его на работу с непосредственным обращением с денежными и товарными ценностями. Обвинение вменяет ему в вину то, что начиная с октября 1941 года, с первого умерщвления газом людей, отведённых в подвал блока 2, он вводил в подвальные помещения ядовитый газ Циклон Б, посредством чего было убито около 850 советских военнопленных. и около 220 заключенных из лазаретного корпуса. Добрая тысяча убитых. В данном процессе это, так сказать, пограничная величина. Вероятно, обвиняемый думает, это ведь были всего лишь русские, не евреи, не так ли? Его нынешняя профессия – бухгалтер. Я листаю печатные материалы, которые мой гамбургский коллега сунул в руки, и поскольку суд еще не начался – Я быстро пробегаю глазами информацию об обвиняемом Богере. Вильгельм Богер, родился в Штутгарте в 1906 году. Он сидит впереди. Обвиняемый номер 3. Дело производственный служащий, тоже бухгалтер. Что это значит, думаю я? Неужели все члены СС были сплошными бухгалтерами? Я всегда думал, что это были герои, рыцари, немецкие мужи. пробегаю глазами информацию о выборках, отборах, умерщвлениях газом, расстрелах и чёрной стене. Это всё деликты, коим нет числа. Массовые убийства невообразимые и анонимные. По сути, мало что говорится о случае Боггера, но затем я читаю: наряду с этим Боггер в ответе за многочисленные индивидуальные действия. Ему среди прочего Вменяется в вину то, что он убил заключенную секретаршу Тофлер в блоке 2 двумя пистолетными выстрелами. На кухне для заключенных держал под водой 60-летнего священника, пока тот не захлебнулся. Расстрелял из пистолета с расстояния около 3 метров польскую супружескую пару с тремя детьми. Затоптал до смерти польского генерала Длугишевски, исхудавшего до состояния скелета. Осенью 1944 года после подавления мятежа отряда особого назначения у крематории убил пистолетными выстрелами в затылок около 100 заключённых, которым было приказано лечь на землю. Я листаю дальше и в заключении читаю: не регистрируя место проживания в полиции, после войны Бодгер многие годы пребывал в окрестностях Кральсхайма, где работал в сельском хозяйстве. позже он вел деятельность в Штутгарте в качестве делопроизводственного служащего. И я думаю, и так. Он тоже был послушным, ответственным бухгалтером, какие нужны в Штутгарте. Человек, на которого можно положиться. Человек, который снова приспособился, снова мог спать и наверняка снова завёл приятелей, друзей и семью. Убитые не беспокоили его во снах. И если бы не было в Гессене, Вот он, в этом красном гетсене, этого храброго и смелого человека, генерального прокурора Бауэра, счастливого случая в нашей юстиции, чуда в нашем чиновничьем государстве. Если бы этот Фриц Бауэр не решил, мы проведём этот процесс, будет он популярен или нет, мы проведём его здесь во Франкфурте, то Богер, вероятно, всё ещё мог бы добросовестно сидеть за своими делопроизводственными списками. подводил бы линии, черты и суммы красными, синими и зелеными чернилами. Его все еще не посещали бы во снах его жертвы. А Мулка, интеллигентный, образованный, пожилой, бывший адъютант Хесса и преуспевающий гражданин ФРГ, дальше вел бы в Гамбурге свой бизнес по импорту кофе, прекрасно находил бы общий язык с иностранцами, наверняка был бы демократом западноевропейского типа, симпатизирующим христианско-демократическому союзу, но активно не участвующим проболепствующим перед западом жёстко критикующим восток против востока мы должны держаться вместе и когда он слышит про бесчеловечность а сейчас ведь так много говорят про бесчеловечность на востоке то он всегда будет думать про коммунистов про Бауцен Вальхаим и Хилду Биньямин но никогда про себя самого Как вообще можно после освенцима снова стать благонравным и порядочным гражданином ФРГ? Как такое происходит? Что об этом говорят врачи, психологи, психиатры? Никто из обвиняемых не стал анормальным. Все снова установили в своей жизни порядок, нашли дом и работу, снова стали заслуженными и уважаемыми гражданами своего общества, умелыми и приуспевающими. Зачастую окружающие их любили. Там впереди сидит Кадук, обвиняемый номер 10. Освальд Кадук, по профессии мясник и санитар. Он одна из немногих отталкивающих личностей здесь. Должно быть, он был одним из тех концлагерных отморозков, что снятся в кошмарах. Неизменно жестокий, зачастую пьяный. Обвинение вменяет ему в вину в тысяче убийств. Но даже здесь его маленькие личные зверства, совершенные, так сказать, мимоходом и вне службы, кажутся мне куда более информативными. Удушение, избиение до смерти, жестокое обращение, бросание заключённых на колючую проволоку, одно повешение, поскольку оборвалась верёвка, порка и затем снова повешение, завязывание верёвки вокруг шеи заключённых и затем вышибание табуретки, на которой они стояли. за адаптирование ногами одного молодого еврейского заключённого до смерти выстрел в живот другому и так в течение многих лет, поскольку этого хотел Гитлер. И этот самый Кадук прибыл в 1956 году в Западный Берлин. При бургомистре Вилли Бранте стал санитаром, и сегодня его пациенты сообщают в письмах франкфуртскому суду, что он был хорошим, добросердечным заботливым санитаром папа Кадук, так его называли в больнице. Снова во мне поднимается ужас. Итак, это и есть тот самый человек? Он действительно такой? Или же это раскаяние? Искупление грехов, внутреннее изменение к лучшему, избавление от дурных привычек? То, как Кадук сейчас сидит впереди, рядом со своим адвокатом, широкий, массивный и самоуверенный, типичный толстый мясник с бычьей шеей, умеющий всё оправдать. Это не производит такого впечатления. Это всё тот же дурной человек, который больше ничего не может вспомнить. Если бы его однажды не вытащили из его больницы, он должно быть лет в 70 или 80 умер бы в Берлине, пожилой и заслуженный гражданин города, получивший свою пенсию и какие-нибудь медали за трудовые отличия. Гражданин свободного мира И сейчас я впервые понимаю, почему есть евреи, не вернувшиеся в эту вторую немецкую республику, несмотря на то, что она снова стала приличной и приемлемой. Страх. Личный страх. Водитель трамвая, кассир на почте или в вокзале, аптекарь или этот самый умелый санитар из Западного Берлина. Разумеется, ими мог бы оказаться кто угодно. Тут никогда не знаешь наверняка. В Нью-Йорке или Тель-Авиве надёжнее будет. И тот, кто в этой стране лишь оплакивал умерших, разве он не имеет права? Разве он не должен испытывать этот маленький личный смертельный страх перед нами, немцами? Уже десять минут голос из громкоговорителя продолжает свою речь. Я теперь знаю, что он принадлежит первому свидетелю обвинения. Первому. Из последующих 150. Свидетеля зовут доктор Волькин, это врач из Вены. Сидовласы и пожилой господин, двигающийся несколько скованно и негибко. Он получил тяжёлые увечья, и он тоже выжил, и он тоже снова приспособился, и он тоже снова стал гражданином своей страны с семьёй, друзьями и коллегами. Выжили как преступники, так и жертвы. Их выживание и их конфронтация, предварительные условия для этого процесса. Что их разделяет, так это то, что сейчас всеми специалистами в области психологии и воспоминаний называется механизмом забывания. Одни хотят забыть, но не могут. Другие должны сейчас вспомнить, но не могут. Они все забыли, лишь сажали редиску, основывали детские сады да занимались спортом. Я не знаю, что мучительнее – вспоминать или забывать. Фрейд всегда учил, что вину никогда нельзя забыть, а только можно подавить, и что это подавление приводит к неврозам и навязчивым состояниям. Но действительно ли Фрейд прав относительно мулки и товарищей? Где тогда неврозы? И действительно ли осознание и высказывание вслух приносят облегчение? Разве это не новая пытка переживания заново? Я снова слышу голос. Прибыла группа из 90 детей. На несколько дней я оставалась в карантинном лагере. Затем прибыл грузовик, в который их погрузили, чтобы отвезти в газовые камеры. Там был один мальчик, чуть постарше, который кричал им, когда дети упирались: "Забирайтесь в машину, не орите. Вы же видели, как ваших мам и пап, бабушек и дедушек убили газом. Там на небесах мы снова с ними увидимся". А затем мальчик обратился к сесовцам, крикнув: "Но не надейтесь, что вам это всё сойдёт с рук". Вы подохнете, как подохли мы от ваших рук. И голос из громкоговорителя добавляет после паузы. Это был храбрый мальчик. Но в этот момент он сказал то, что должен был сказать. Этому учительному мгновению. Часы в зале показывают 11 часов 37 минут. Но вправду ли это время соответствует действительности? Разве оно здесь не застыло на одном мгновении? Это один из тех моментов, когда суд уже больше не суд, когда раздвигаются стены, когда суд становится трибуналом столетия. Речь ведь совсем не об этих мелких грешниках, этих молках, богерах и кадуках. Здесь творится и записывается история, составляется инвентарная опись, даются свидетельские показания о пляске смерти в 20-м столетии. Актеры этой жуткой пьесы собраны, преступники и жертвы. Они встретятся здесь, дадут показания о том, что было, расскажут миру о том, что однажды происходило. А происходило еще и такое. Множество обнаженных женщин после выборки затолкали в грузовик и затем отвезли в газовую камеру. Мы стояли на перекличке перед бараками, и они кричали нам, мужчинам, надеясь на нашу помощь. Мы ведь были от природы их защитниками. Но мы просто стояли там, дрожа. Мы ведь не могли помочь. Затем грузовик уехал, и в конце каждой колонны ехала машина с красным крестом, но в ней были не больные, а ядовитый газ. Я кидвы взглядом зал. Везде смущённые лица. престижное молчание немецкая растерянность но ну, наконец-то слева сидят журналисты и как заворожённые всё записывают слева на возвышении сидит публика 120-130 человек плотно прижавшихся каждое утро ещё раньше 8 часов выстраивающихся на боковой улице в очередь чтобы получить входные билеты которых и так немного кто это Кто из немцев добровольно приходит сюда? Это добрые, преисполненные надежд лица. Много молодежи, студенты и школьники с безудержным изумлением присутствующие на спектакле, устроенном их родителями. Их родителями? Ах нет, явно же не их собственными, но точно чьими-то другими родителями. Тут есть и парочка пожилых лиц 60-ти или 70-ти летних, по котором видно, что они пришли сюда не из любви к сенсациям. Кого там на возвышении не хватает, так это моего поколения средних лет, о котором всё это касается, которое там было. Но его представители не хотят больше ничего об этом знать, они ведь и так всё знают, они всё это видели. Они ведь сейчас должны работать до 12, зарабатывать, должны поддерживать на ходу чудо экономики. Кто оглянется назад, тот пропал. Справа рядом со мной сидят три монахини. Подвижчии стройные и рано состарившиеся. Должно быть это евангелистские сёстры из Дармштадта. Монахини из ордена Девы Марии. После войны впервые объединившееся в орден подобное общество. Они хотят искупить христианские грехи перед удейством и всегда посылают сюда несколько монахинь, чтобы они тоже знали, о чём должны молиться. Разновидность новый современные церкви молятся ли монахини ордена Девы Марии в данный момент об обнажённых женщинах в грузовике помогут ли тут молитвы помогут ли тут судебные приговоры и решения что тут вообще может помочь я не знаю уж точно не я я лишь вдруг осознаю что я теперь действительно присутствую на освенцамском процессе и хорошо что я пришёл потому что так и будет продолжаться неделями, месяцами, возможно, годами. Сотни людей приедут из Америки и Израиля, из Канады и Англии. Все разбросанные дети этого мёртвого города составят вместе из своего маленького крохотного мира пленных камень за камнем мозаику ужаса, распахнут лабиринты вины, из которого никому не выбраться. Этот лабиринт будет запутанным и жестоко разрушит всю уверенность в собственной правоте, всё высокомерие и ясность взгляда издали. Здесь будут свидетели, которые с согласием и даже с благодарностью выступают в защиту офицеров СССР. Такое было. Были некоторые носители знака мёртвой головы, проявившие честь и мужество и говорившие: "Этого я не сделаю". Уже вскоре после войны, благодаря показаниям заключённых, их оправдали. И были заключённые, которых преследовали по политическим мотивам, пришедшие в лагерь к власти, ставшие копою, замучившие и убившие больше народу, чем некоторые люди в форме. Например, господин справа передо мной. Беднарик. Торговец Эмиль Беднарик не совесть, а жертва гитлеровских репрессий. Здесь его обвиняют в том, что будучи политическим заключённым, и старшим по блоку замучил до смерти сокамерников в блоке 8. Он часто заставлял штрафную роту стоять под холодным душем до тех пор, пока у них не случалось переохлаждение, а не менее, и они падали на пол. Жертву Гитлера теперь сама выискивающая своих жертв. После чего обвиняемый поручал вынести их во двор штрафного блока, где они оставались лежать всю ночь. Так что большая часть из них умирала. Летом 1944 года обвиняемый особо отличился тем, что при ликвидации семейного лагеря Б2Б совместно с чинами СС избивал еврейских заключённых, сопротивлявшихся транспортировке в газовую камеру. В процессе этого было убито по меньшей мере 10 заключённых. Обвинительные заключения против торговца Эмиля Беднарика, сейчас владеющего магазином и привокзальным рестораном в Шердинге, Но это ещё не закончено. Жертву Гитлера сама убивавшая. Таков лабиринт о Свенсена. Нет слухи действительно лгут, будто бы данный суд просто приглог для новой волны денацификации. Будто бы здесь запоздало ищут козлов отпущения, запоздалую месть СС. Проводят охоту на ведьм, направленную против мелких нацистов. Здесь вообще не ставится вопрос политического взгляда и организации. Здесь речь только про убийство. Здесь и евреи тоже могли стать преступниками, а члены СС борцами сопротивления. Потому что лагерь – не только политический кошмар. Это также социальная реальность, экстра-мир с новыми иерархиями и привилегиями, новыми формами угнетения и оказания предпочтения. Неважно, по какой причине ты попадаешь в лагерь, оказавшись в нём ты принадлежишь этому новому второму миру, изолированному порядку лагерю, в котором по новым законам можно снова подняться или упасть. А кому хочется упасть? Я вспоминаю киносъёмку из гетто в Варшаве. Там были евреи, тощие еврейские полицейские с нарукавными повязками, избивавшие своих братьев по вере дубинками и надеявшиеся таким образом понравиться СС. Эссесовцы не хотели сами марать руки. И в Германии тоже были еврейские советники, благоразумные и рассудительные. Посредники ещё в 1938 году заявляют членам своего сообщества: "Вы ведь должны это понять, это ведь понятно. Нам нужно зарегистрироваться, мы ведь и так уж евреи. Это ведь не имеет значения". Я слышал о процессах в Израиле, где сегодня будут судить ещё и евреев. поскольку они в лагере были внушающими всем страх мерзавцами. Здесь, во Франкфурте, унтер Линдау-87 сегодня практикует правозащитник и нотариус, бывший эсэсовским судьей. И когда он прибыл в Освенцим и увидел весь этот ад, то он начал предъявлять обвинения палачам по одному. Зовут его доктор Морген, Он ещё будет выступать на этом процессе, но уже сегодня доказано, что этому офицеру СССР хватило мужества провести судебные процессы против чинов СС вовсвенцами. Выносились приговоры с заключения в каторжную тюрьму сроком до 12 лет. Даже против коменданта лагеря Хёсса этот человек открыл уголовное дело в Веймаре перед судом СС в 1943 году, который, разумеется, заглохл. Тема для Ионеско или другого драматурга театра абсурда. Юстиция СС ведёт карательные процессы по делу жестокого обращения с заключёнными в Освенциме, нарушению указа Фюрера. Приговор к заключению в каторжную тюрьму приводятся в исполнение, и при этом в крематории день и ночь ярко горит огонь. Никакого нарушения указа Фюрера. Но нет, это не абсурдная театральная постановка сегодняшних дней. Такова была тогдашняя действительность. Полдень. Председатель уже не раз бросил испытующий взгляд на большие электрические часы, показывающие почти полпервого. Полдень, обеденное время. Пора идти домой. Сейчас по всей Германии люди откладывают работы и усаживаются перед дымящимся супом, перед тушёной капустой, перед жарким и запивают всё это пивом. И здесь тоже так сделают само собой. Заседание прерывается до 2 часов дня, объявляет председатель. И все с облегчением выдыхают, встают на ноги, тут же спешат. Каждый хочет добраться до своего автомобиля, своего трамвая, своего места в ресторане или своего дивана дома. Отдых от освенцима. 2 часа свободы от истории. Ну-ка, прочь из этого призрачного лабиринта, скорей назад в реальную, безопасную действительность этой страны. Сейчас все ринулись в гардероб. Теснятся и толкаются, конечно, каждый всё ещё чувствует себя неловко и смущённо, как после хорошей театральной постановки. И в развивающемся пальто спешит прочь по коридору. Впереди меня идёт Брайтвизер, интеллектуального вида бухгалтер с опытом работы с циклоном Б. Он быстро идёт пружинищей походкой и немного прихрамывает, спускаясь по лестнице. Куда же он пойдёт? В мгновение меня преследует идея пойти за ним следом, понаблюдать за ним. В какой автомобиль он сядет и с кем проведёт обеденный перерыв? Я думаю, чем он будет выделяться среди других немцев? Будет ли это заметно в ресторане, когда он будет там сидеть и есть? Будет ли он бросаться в глаза? Надо бы проверить. Но затем я осознаю, что это была бы совершенно безрезультатная попытка. Люди с опытом работы с циклоном Б Едят, спят и живут так же, как и все остальные в этой стране. Они современники этого нездорового немецкого времени. Так странно вновь оказаться здесь и сейчас. Вдруг передо мной больше не предстают картины прошлого. Они кажутся нереальными. Есть только настоящее. 27 февраля 1964. Солнце ярко освещает площадь перед старой ратушей. По весеннему тепло. А свет такой ослепительный, какой в это время года обычно бывает только в Милане и Турине. По ухабистой площади перед старой ратушей прогуливаются туристы с фотоаппаратами, и мемоходом делают пару снимков. Лавли, говорит одна пожилая дама рядом со мной. Прелестно. Одна группа негров, похоже, заинтересовалась фонтаном, изумляется средневековому памятнику. Типичное удивление туристов длящееся секунд 30 не дольше. На заднем плане их приветствует каркасный дом из 1383 года. Его недавно заново отделали. Знаменитый Фартурхаус номер 1. Самое старое здание во Франкфурте. Разве не должен человек любить эту уютную, мечтательную, угловатую Германию? Даже Джойс и Томас Вулф однажды стояли на этой площади во время правления Гитлера в Германии. опьяненные и завороженные немецкой готикой. Я перехожу на другую сторону, к церкви святого Павла, на площадь Пауз-Плац, и внезапно мне навстречу несется гул спешащего полуденного уличного движения живого немецкого большого города, словно ураган техники. Я чувствую, что потерялся в нем. Теперь ты не можешь думать о расстрелах и умерщвлениях газом, дымовых трубах и крематориях, Ты должен позаботиться о том, чтобы живым и здоровым перейти через эту улицу. Это опасно для жизни. Цивилизованные джунгли. Битва машин. Длинные вереницы автомобилей. Сигналы, знаки. Зеленый свет, красный свет. И желтые мигания, совершающие правый поворот транспортных средств. Регулировщики, размахивающие руками, словно марионетки. Люди теснятся, толкаются и ждут. и кто-то кричит вслед водителю, недостаточно быстро тронувшемуся с места на зеленый свет, и при этом стучит пальцем по лбу, традиционным немецким жестом демонстрируя свое мнение о его умственных способностях. Вот так оно и есть. Это Франкфурт, в 12 часов 55 минут. Коммерческий центр свободной Германии. Каждый полдень в ФРГ. И все водители автомобилей, похоже, принадлежат к моей возрастной группе, Господа лет сорока с хвостиком, играющие сейчас в войну на улице, в бизнесе, на бирже. Это Германия. Ее другая, вторая, деловая сторона. Ты не имеешь права думать про свенцам. Они тебя задавят насмерть. Здесь, на этой зебре, перед церковью святого Павла, они тебя убьют. Я спасся на соседней улице. Я плетусь мимо стен, внезапно поддавшись меланхолии. Тут тоже сплош высокие новые здания. Но затем становится тише. Внезапно появляются большие ухоженные книжные магазины. И неожиданно один коричневый высокий патрицианский дом с круглыми окошками, расположенными уступами этажами и кованными железными дверями напоминает мне о том, что я ведь сейчас нахожусь на улице Гроссерхиршграбен. Это место рождения немецкого классика Дом Гёте. Два омнибуса американских туристических автобусов паркуются на узкой улице, извергая поток туристов, желающих по-быстрому насладиться Германией мыслителей и поэтов. Они поведутся на всю эту бутафорию, думаю я. Расчёска Гёте и сковородка госпожи Рат. Всё барахло, всё дешёвые подделки. Во время войны дом Гёте разрушили, он сгорел. Дома Гёте больше не существует. В Германии пришёл конец Гёте и классики. Пожалуй, я правдона, что в худшем году асвенцам и этот дом тоже обратился в пепел. Позже я сижу в маленьком румынском ресторанчике недалеко от дома Гёте. Возвышенная тишина. Всего 9 или 10 столиков. На стене длинная доска с эксклюзивными ардвар, закусками. На заднем фоне играет приглушённая музыка. Лично подходит владелец, пожилой седовласый господин из Бухареста, и на ломанном немецком, с многочисленными подобострастными поклонами, перемежая свою речь французскими словечками, советует мне фирменное блюдо. И я думаю, что это с нами, немцами? Неужели мы снова стали властителями Европы? Народы, на которых мы еще вчера совершали налеты, хотели разграбить их, подавить и превратить в расу рабов, теперь толпятся тут? стараясь угодить нам и обслужить нас. Они ведь должны нас ненавидеть, презирать, должны везде разбегаться прочь с нашего пути. Но они этого не делают. Они приезжают к нам. В нашей стране живут миллионы гастарбайтеров, а миллионы немцев проводят отпуск в их странах. Так мы действительно стали новым, лучшим народом. Я раскрываю газету «Перед». Нервно пробегаю глазами по крупным заголовкам, читаю. Эрхард обсуждает в Гааге европейскую политику. Никаких пропускных документов на время пасхальных праздников. Переговоры с Болгарией. Дело Аргура рассматривается Федеральным советом. Избыток золота. Что, неужели я прочёл правильно? Там было что-то про избыток золота? И я начинаю читать заметку. Западногерманские управляющие финансами жалуются на сегодняшнее положение, о котором страстно желают почти все правительства мира. В сейфе их федерального банка опять скопилось огромное количество золота. Я читаю дальше о том, что на сегодняшний день, 27 февраля, золотой запас Франкфурта составляет 33 миллиарда марок. По оценкам ФРГ, за прошедшие 12 месяцев В Западную Германию поступило более 2 миллиардов марок иностранного капитала. Только 25% всех германских займов за год были получены у иностранных инвесторов. И я снова спрашиваю себя, что происходит с этой Германией? И поскольку обеденный перерыв еще не закончен, я еще раз достаю заметки, сделанные мной во время дачи свидетельских показаний. Я записывал только слова свидетеля доктора Волькина, Ни слова SS о слова жертвы. Язык лагеря. Я читаю. Устранять, подавать, ликвидировать, загружать, умертвлять газом, подохнуть, выбирать, обрабатывать материал, переработать поступающие тела, войти в газовую камеру, женский лагерь Б1, циклон Б, выходить на площадку, возить, поставить, доставить. переносить стоять на перекличке заниматься спортом бежать стрелять загружать обливать музыкальный оркестрик звуки вальса команда собакам охота на зайцев избивать значиться в книге мёртвых привозить мусульман погружать в мусульман в вагон забивать мусульман до смерти делать инъекцию в сердце взойти на крест прыгать пока я просматриваю эти слова Я внезапно понимаю сон увиденный этой ночью. Разумеется, это язык старого обмундирования, это слово санаф, которое ты больше не можешь вспомнить. Этот язык всё ещё живой. Он ещё существует здесь во Франкфурте, он снова пробудится. Мы можем надеть хоть сколько угодно много новых мундиров, хоть сколько угодно много золотых одеяний. штабсфельдфебель рычавший на меня и отказавшийся выдать мне новый мундир это естественно Гитлер. Он тоже всё ещё живёт в нас. Он всё ещё властвует в темноте, в подполье. Каким-то образом он всех нас подчинил своей воле. Одни гонятся за деньгами, другие идут на Освенцимский процесс. Одни прикрывают, а другие раскрывают. Это две стороны одной и той же немецкой медали. этот Гитлер, думаю я, он останется с нами на всю жизнь.